и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. «Маман» часто играла эти две пьесы, поэтому я очень хорошо помню чувства, которые они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминания, но воспоминание чего? Казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было. Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилась за ними. «Ну, начались занятия», — подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло. В этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили, обыкновенно перешептываясь на цыпочках. Оттуда же был слышен громкий голос папы и запах сигары, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. В просонках меня вдруг поразил очень знакомый скрип сапогов в официантской. «Карл Иванович на цыпочках!» но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке, подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась. «Как бы ни случилось какого-нибудь несчастья», — подумал я. «Карл Иванович рассержен, он на все готов». Я опять задремал. Однако несчастья никакого не случилось». Через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иванович, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел наверх. Вслед за ним вышел папа и вошел в гостиную. «Знаешь, что я сейчас решил?» — сказал он веселым голосом, положив руку на плечо маман. Что, мой друг? Я беру Карла Ивановича с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан, а 700 рублей в год никакого счета не делают. «Эпизон фон, сетин А потом, в сущности, он славный малый по-французски. Я никак не мог постигнуть, «Зачем папа бронит Карла Ивановича?» «Я очень рада», — сказала Маман. «За детей, за него. Он славный старик». «Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти 500 рублей в виде подарка...» «Но что забавнее всего, это счет, который он принес мне. Это стоит посмотреть», — прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукой Карла Ивановича. «Прелесть!» Вот содержание этой записки. Для детей 2 удочка, 70 копек. Цветной бумага, золотой каемочка. клестер и болван для коробочка в подарках, 6 Р, 55 К. Книга и лук, подарка детям, 8 Р, 16 К. Панталон Николаю рубли. Обещанный Петром Александрович из Москву в 1800 таком-то году золотые часы в 140 рублей. Итого следует получить Карлу Майеру, кроме жалованию, 159 рублей 79 копеек. Прочтя эту записку, в которой Карл Иванович требует, чтобы ему заплатили все деньги, издержанные им на подарки, и даже заплатили бы за обещанный подарок, всякий подумает, что Карл Иванович больше ничего, как бесчувственный и коростолюбивый себя любец. И всякий ошибется. Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпенные им в нашем доме. Но когда он начал говорить тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого. Так что, дойдя до того места, в котором он говорил, «Как не грустно мне будет расстаться с детьми!», он совсем сбился, голос его задрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок. «Да, Петр Александрович», — сказал он сквозь слезы, этого места совсем не было в приготовленной речи, «я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. Лучше я без жалования буду служить вам», — прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другой подавая счет. Что Карл Иванович в эту минуту говорил искренно? Это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце. Но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной. «Если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами», — сказал папа, потрепав его по плечу. «Я теперь раздумал». Незадолго перед ужином в комнату вошел Гриша.